Глава десятая Посмотрев на Рокси, цветом лица, почти сравнявшуюся с собственными волосами, Вика многозначительно вздохнула. Ни слова не говоря, она повела нас на кухню пить чай. Получив в руки холодную кружку с горячим напитком, спасибо вакуумным стенкам, Лолька уткнулась в нее, не произнеся ни слова. — Что, вы уже того? обратилась ко мне хихикающая Вика, на что мгновенно получила возмущенное фырканье от подруги. «Не отказывай мне вправе задавать вопросы. Интересно же... Кстати, где мои записи?» «Не хочешь подождать отредактированный файл? Тогда лови!» Отправил ей всю миссию моими глазами, одновременно выслушивая восторги Нууры в присланном ею голосовом сообщении. Нерлянка считала, что именно такого контента очень не хватает развивающемуся каналу. Ничего особенного не произошло. В основном мы уничтожали больших ящериц. — В смысле ничего особенного? — подскочила Рокси, на мгновение вспыхнув гневом. Он почти сразу и стаял незаметной дымкой, утонув в море смущения. — То есть я... — Проехали. Было заметно, что Лольке очень некомфортно даже думать о случившемся. Так к чему давить? — Пара ночей, и она успокоится. Тогда поговорим нормально. — Вы есть хотите? — Я не голодна. Схватив кружку, Рокси спрыгнула с высокого стула, бочком отступая к выходу. — Пойду в мастерскую, продолжу работу. — А я бы с удовольствием поужинала. Вика обрезала губы. — Закажем или что-то приготовить? — Попросим Витька принести из столовой. Нам всем вместе нужно поговорить. Обсудим важное дело. подмигнув растерявшейся девушке, отлучился по важному делу. По возвращении увидел на кухне задумчивую Вику и взмыленного Витька. «Ничего себе ты быстрый! Сядь, отдохни, запыхавшийся весь!» «Что случилось?» — спросил он с явным напряжением. Вика написала бросать все и нести еду, мол, дела полный швах. Она слегка приукрасила. Посмотрев на довольно улыбающуюся девушку, тяжело вздохнул. У кого-то было игривое настроение. — Вопрос действительно важный, но ты мог не бежать. — Извини, сильно хотелось есть. Все ждала их возвращения, — улыбнулась она насупившемуся парню. — Ну вы, блин, даете, голубки! Витеку украдкой показал мне кулак, наконец сняв куртку. — Я-то здесь при чем? Пойду освежусь. Раскладывайте пока по тарелкам. Вика убежала прихорашиваться, оставив меня наедине с кучей аппетитно пахнущих пакетов. Я не возражал. В контейнерах обнаружилась целая куча рассыпчатого благоухающего плова. Выпечку тоже не обошел стороной. Горячая самса, эчпачмаки, хачапури, хычины и неизвестные мне штуки. Главным оставалось беспроигрышное сочетание теста с мясом. Специально для Вики друг взял овощной салат, который она вряд ли станет есть. Вот такие угощения я достал праздничные тарелки. Не совсем понятно, зачем. Проще съесть прямо из контейнеров и не мучиться с мытьем посуды, но пускай. Они вернулись одновременно, с радостью набросившись на еду. «Говори давай, зачем сорвал меня с работы?» Через минуту друг воинственно наткнул в меня вилкой, который придерживал еще горячую выпечку. «Сначала послушаем Вику», — обратился я к наворачивающей плов девушке. «Ты выяснила, что я просил?» Конечно. Поручилось слизняку? Андрей перепроверил за ним. Не возражайте, если я позову его. Она сосредоточилась, обращаясь к мысленному интерфейсу. Примерно через минуту перед нами появилась голографическая карта Хабаровска с окрестностями. Каждый район был отмечен разными цветами, включая пригороды. Это то, кому принадлежит земля. Большей частью князя Умерова с вассалами. Он захапал себе огромное озеро, строит курорт. Свободной земли в пределах Хабаровска практически не осталось, подключился к нашему разговору, обрадованный приглашением ИИ. Государство может выделить участок для поместья где-нибудь в дальнем пригороде, но это будет жалкий клочок без нормальной инфраструктуры с кучей озлобленных соседей. А что расположено дальше? Я дернул рукой, будто пытался сдвинуть изображение. Ничего, дикие земли. Житие опасное из-за обилия магических зверей. Все жмутся к Хабаровску. Там сплошные леса, реки, горы. Андрей показывал нам красивые фотографии природы в с опасными хищниками. Есть мелкие поселки лесорубов, рыбаки, дворянские охотничьи домики, избушки отшельников. Очень интересно. Мой задумчивый вид настолько взволновал Вику с Витьком, что они аж есть перестали. Признаться, я раньше не сталкивался с магическими зверями. то представление на приеме было первой встречей. Давай краткие вводные о количестве, уровня опасности, ну, ты сам знаешь. «Что-то мне это не нравится», — пробормотал Витек, возвращаясь к уничтожению остывающей выпечки. «Игорек, ты что задумал?» «Узнаешь», — жестом попросил помолчать, слушая краткую лекцию. Магические звери отличались от обычных, собственно, наличием магии. В мире вообще считалось, что именно из-за поедания их мяса и внутренних органов появились одаренные. Но я-то знал правду. Все из-за экспериментов ученых из другого мира. Полагаю, они пытались внедрить особую силу не только разумным, но и неразумным. В принципе, идея истреблять рой стаями тех же ледяных волков не казалась такой уж плохой. Жаль, у меня не было доступа к результатам исследований. Возможно, когда повышу свой ранг в легионе, мне дадут сделать копии. <coughs> не отвлекаться. Из-за ничем не подтвержденных слухов, будто мясо магических зверей усиливает одаренных, на них устроили настоящую охоту. Вдобавок они были очень опасны. Самый слабый легко мог расправиться с вооруженным человеком, на тех, кто помощнее собирали охотничьи команды. В прежние времена... Когда самые опасные твари заходили в приграничные поселения, против них поднимали танковые отряды. «Напоминает городские легенды», — не удержался от комментария. «Истории подтверждены многочисленными свидетельствами, включая фотографии», — парировал Андрей с непонятной обидой. «Просто в крупных городах их теперь днем с огнем не сыщешь. Они быстро поняли, что туда лучше не соваться. Вот обычные люди про них почти и не знают». Дворяне тоже предпочитают помалкивать, чтобы не навлечь на себя гнев борцов за дикую природу. «Какое им дело до активистов?» — я сильно удивился. Обычно аристократы плевать хотели на общественное мнение. Будь они сами по себе, никакого. Однако забота о планете — очень удобный способ давить на соперников. На финансирование некоммерческих организаций уходят гигантские суммы. «Я думал, ты знаешь». Сам ведь чуть ли не политическую программу построил на борьбе с мусором. Андрей зачем-то соорудил избирательный плакат со мной с флагом на фоне. Смотрелось недурно. Я вообще-то пытался найти нишу, которая обеспечит нас ресурсами, одновременно не привлекая внимания аристократов. Сейчас планету нужно спасать не от пластика, а от роя. Прервавшись на аппетитно хрустящий чебурек, слегка притормозил вошедшего во вкус ИИ, Больно он отошел от темы. «Давайте к делу. Возьмем землю в ста километрах от Хабаровска на восток. Кому она принадлежит?» «Императору», — ответила Вика, не моргнув глазом. Наевшейся девушке не терпелось узнать, что я снова задумал. «Ее спокойно можно купить. Цена будет низкой из-за крайне слабого спроса». «Отлично. Думаю, возьмем участок где-нибудь здесь». Я обвел широкую область с речкой посередине. Главное — проверить, чтобы рядом не было никаких соседей. «Точно! Нам ни к чему лишние свидетели!» — Витек с многозначительным видом показал в потолок. Он не опасался прослушки, просто хотел придать значимости своим словам. «Игорь, ты уверен?» — глаза Вики заметно расширились. «Там же буквально гребаное ничто! Всю инфраструктуру придется строить с нуля!» А также вести железную и автомобильную дороги, чтобы было проще доставлять туда ресурсы с нашей базы, легко согласился со своей девушкой. В обратную сторону пойдут высокотехнологичные товары. Хабаровск станет перевалочным пунктом, получив все бонусы торгового города. Налоги, рабочие места. Через пару лет его будет не узнать. Раз уж ты упомянул такую мелочь, как налоги, то наверняка должен знать. что они платятся за землю в зависимости от площади. Ты хочешь больше, чем занимает Хабаровск? Получится кругленькая сумма. — Андрей! — Вика обратилась к ИИ, который сразу поддержал ее. — В последнее время они вообще хорошо спелись. — Она права! — жизнерадостно заметил искусственный интеллект. — Не забываем про стоимость строительства дорог, электростанций, зданий, железки, взяток. — Последнюю-то зачем? — Я давал друзьям высказаться, чтобы услышать их аргументы. Вдруг чего-то не вижу. Думаешь, чиновники будут нам мешать? Так я надавлю на Белинского. Пускай влияет. А как же? Теперь Вика поддерживала Андрея. Причем они могут делать это не из-за приказа губернатора, а чисто из любви к искусству. Значит так, давайте по порядку. И вообще, пошли в гостиную, раз все поели. По моей команде нанороботы набросились на мятую упаковку мгновенно очистив стол от мусора. Пустые тарелки сверкали первозданной чистотой. «Выглядит жутко», — поежился Витек. «Игорек, блин, круче любых магов!» «Вы тоже так можете. Ваши браслеты ограничены мощностью и обычная переработка материи в энергию им точно под силу». Завалившись на полюбившийся диван, приобнял приткнувшуюся сбоку Вику. Девушка поместилась целиком, поджав ноги. Витёк прикатил себе кресло, усевшись напротив. «Реактор обеспечит энергией новый город. Мы отработали здесь его постройку. Теперь должно получиться быстрее. Излишки будем продавать Хабаровску». «Звучит неплохо, но обязательно ли строиться так далеко от населенного места?» не унимался Витёк. «Нас же там легко достанут». «Не смотри на меня так. Я прекрасно знаю, кого ты туда пошлешь. «Ты прав. Будешь управляющим». Извини. Придется потерпеть неудобства. Людей, которым можно доверять, не так много. Мы с Викой останемся здесь, разбираться с дворянами. Подмигнул тяжело вздохнувшему другу. О безопасности позаботится Рокси. Раз я теперь барон, могу использовать нормальное оружие для защиты собственной земли. У врагов не будет шансов. Налоги на землю, строительные расходы, прокладка дорог, все встанет в огромную сумму. Боюсь представить количество нулей. Понадобится миллиард рублей. Где мы возьмем деньги? выразила опасение Вика. Гонорары с прошлых фильмов почти закончились, сборы за артхаус придут не сразу. Будешь тратить кредиты? Нет, они пригодятся для расширения производства на тартусе. Мне нравился ход мысли девушки. Она говорила правильные вещи. Не волнуйся, на земле тоже хватает способов заработать. Посмотрите туда. По моей команде включился телевизор. В этот раз не в виртуальном интерфейсе Легиона. Всему виной был Андрей, воздействующий на технику через систему умного дома. и, -и проиграл давно смонтированный Нууры ролик, ждущий своего часа. Легионеры в крутой броне сражались с Роем. Были самые разные сцены. От врывающегося в самую гущу тяжа с пылающей двухлезвенной секирой до демонически ржущего штурмовика с двойным огнеметом. вырывающиеся из массивных наручей пылающие струи, превращали прущих на убой тараканов в обугленные трупики. Диктор на фоне с патриотическим вдохновением призывала всех неравнодушных граждан вступить в ряды легиона для защиты собственного дома. Она говорила на чистом русском языке. Андрей хорошо поработал над голосом Нууры, убрав из него любые намеки на акцент. «Запускаем международный релиз обеих игр», и вводим косметические донаты в Легион. С титулом у нас больше нет препятствий для получения разрешения в России. Также мы получили лицензии в Индии, Пакистане, Франции, Италии и у немцев. Идеал должен полностью закрыть все наши финансовые потребности на ближайшее время. А если вдруг не хватит, поменяю кредиты, их тоже немало накопилось. Пожал плечами, ожидая восхищенных аплодисментов. Вместо них получил звенящую тишину. чего здорово напрягся. — Поверить не могу, что это говорю, но может сработать, — вздохнул Витек, посмотрев на меня, как на безумца. — Игорь, знаешь, кто ты такой? — Настоящий псих? — спросил у него с неподдельной иронией. — Или гений. Порой грань между двумя понятиями очень тонка. — Погоди, точно! Вчера же, наконец, доставили заказанные тобой космические сервера? — Ярик на них надышаться не может. — Получается, ты ждал их? То есть релиз состоялся бы в любом случае? — с непонятным подозрением прищурился друг. — Ну да, можно сказать, удачно совпало, — улыбнулся я. — Все, хватит на сегодня. За окном уже темно, пора по домам и баиньки, — внезапно заявила Вика, прикусив губу. — Спокойной ночи, Виктор. — В смысле? До заката еще далеко, — начал было говорить парень. Быстро осёкшись, в брошенном на меня взгляде ощущалось сочувствие. «А, точно! Я тут внезапно вспомнил про очень срочное дело. Спокойной ночи, Виктория!» «Не знаю, что вы там делали или не делали с Рокси, но я точно не собираюсь упускать возможность». Девушка обратилась ко мне, едва услышав хлопок входной двери. Лолька пряталась в подвале, Андрей ушел за хлебом, мы остались наедине. — У нас ничего не было, — поспешил заверить ее. — Ну, точнее, она поцеловала меня, резко убежала и с тех пор молчит. — В следующий раз, не изображая из себя сухаря, сделай шаг навстречу бедной девочке. Ты же мужчина, должен проявлять инициативу. Вик не дала мне ответить, прижавшись к губам. — Тссс, хватит разговоров. Молча кивнул, разворачивая ее к себе спиной. Идти к спальне было лень... Да и диван в гостиной вполне удобный. Самое время проверить его в деле. Владивосток. Морской порт. Жизнь шла своим чередом. В восточные ворота Российской империи постоянно прибывали корабли с грузами из азиатских стран. Несмотря на наложенный из-за войны Индии с Пакистаном эмбарго, Основная торговля по-прежнему шла с Китаем. Ушлые корпораты не могли позволить себе упускать прибыль. Тем более сейчас, когда цены резко выросли, а конкуренция упала из-за исчезновения слабых торговцев. Были и другие суда из Кореи, Японии, Австралии. Даже индийцы заходили под флагами чужих стран. Причаливший транспортник внешне не отличался от других кораблей. Он уже сотни раз бросал якорь у Владивостока, терпеливо ожидая разгрузки. Правда, сейчас существовало одно кардинальное отличие. В помеченном невидимой глазу краской морском контейнере прибыли далеко не контрабандные смартфоны. Группа сосредоточенных спецназовцев с характерным разрезом глаз проводила последнюю проверку снаряжения. Цель еще далеко — часы езды. Тем не менее, всегда нужно быть готовыми к бою. Их щедро снабдили для выполнения задания, будто целью был минимум князь, если вообще не чужеземный правитель. Основным оружием являлись модифицированные автоматы с глушителями, стреляющие экспериментальными пулями. По утверждению высокопоставленных ученых, они способны перегрузить классические магические барьеры. Большой ящик с дистанционно управляемой взрывчаткой для скрытной диверсии, ракетометы с тепловым наведением, антиматериальные снайперские винтовки. Отличный набор для устранения сильного одаренного. Тем страннее было слышать, что это обычный простолюдин с магическим даром. Не будь они профессионалами, непременно обсудили бы странные задания по ликвидации. Однако в отдел по решению особо чувствительных вопросов корпорации IT Group набирали лучших из лучших. Наемники прекрасно понимали, когда лучше промолчать. Например, если командиром отряда назначен легендарный ПАК СУ, глава военного крыла. Сейчас мы пересядем в автобус. Он припаркован за территорией порта. Пройдем около километра в темноте. Держаться друг за другом, не шуметь. «Имперцы не должны знать, что мы здесь были». Он отдавал распоряжение тихим голосом. Приходилось напрягать слух, чтобы услышать указания. «Ехать около десяти часов. Постов быть не должно. Спим по очереди. Вперед!» Покинув тесный душный контейнер, корпораты скапливались на темной площадке, наслаждаясь свежим прохладным воздухом. По Оксу ожидал появления связного, которого что-то не видать. Член совета директоров потянулся к телефону, чтобы связаться с человеком-основателя, но не успел. По всему периметру включились мощные прожекторы, полностью ослепляя корейцев. Следом раздался громогласный голос. — Тайная канцелярия! Сдавайтесь! Первое и последнее предупреждение! — Отражаем атаку противника! — закричал Паксу, вскидывая компактный пистолет-пулемет. Короткая очередь ударила в сторону говорившего, разнеся динамик на осколки. Дисциплинированные бойцы подчинились лидеру. Они разбивали прожекторы, пытались достать вражеских стрелков или занять позицию получше. Все было тщетно. Специально выведенных на открытое пространство людей расстреливали, как мишени в тире. Современная броня и персональные барьеры не выдерживали пулеметных очередей. Уничтожение прожекторов тоже не помогало. Зрение восстанавливалось не сразу, да и артефактная защита была не только у чужаков. Все закончилось минут за пять. Выживших не было. Те, кого опутали металлическими сетями, умерли с пеной на губах. Сработала магическая закладка. Экспериментальные плетения по их удалению не сработали. Ну, не все коту-масленица. Лично проверив тела, Командир отряда особого назначения тайной канцелярии отправился на доклад непосредственному начальнику. Тот занял кабинет начальника порта, распивая чай с незнакомцем. У него тоже были желтоватая кожа и характерные глаза. «Господин генерал, угроза ликвидирована. Потерь нет. Всего 41 человек. Пятеро одаренных. У всех были индивидуальные защитные артефакты. Оружие незнакомого типа отправлено на экспертизу». Капитан по давно выработавшейся привычке докладывал кратко, передавая суть. Он не стеснялся присутствия чужака. Раз его сюда допустили, значит, имел право слышать. Почему не взяли пленных? Нахмурился мужчина лет пятидесяти. Нам удалось поймать шестерых. Всех убила магическая закладка. Разрушить ее не удалось, несмотря на все применяемые меры. Жаль, но все равно молодец, сберег своих людей. Сверли дырку для медали. Сегодня у нас жирный улов. Соберите пару комплектов трофеев, отдашь его людям. Смотри, чтобы они были целыми. Не нужно повторять историю со втюхиванием хлама. Он указал на молчаливого азиата, затем махнув рукой. Свободен. Рад слышать, что все прошло гладко, и вы обошлись без помощи моих людей, заметил второй мужчина вежливым тоном. Россия способна самостоятельно защитить собственную землю. Сухо ответил генерал. «Империя благодарна вам за наводку. Раскройте источник информации?» «Боюсь, я и сам не знаю». Нам поступила анонимная наводка. Анализ текста говорил, что это была женщина. Похоже, русская. «Ну, не хотите говорить, не нужно. Сами узнаем». Генерал крепко пожал руку собравшемуся уходить коллеге. «Было приятно иметь с вами дело, господин Кианг. Куда теперь? Домой? В Китай?» Боюсь, не сегодня. У меня запланирована важная встреча в Хабаровске. Региональный директор корпорации Пинин инь вежливо поклонился. Набросив на плечи полупрозрачный плащ, он растворился в воздухе. Выеживался, гад. Генерал тоже не стал задерживаться. Разместившись в тесном кузове защищенного грузовика, он трижды проверил помещение на отсутствие посторонних. Ни заклинания, ни приборы. не стоявшие на страже Есаул, ничего не обнаружили, можно спокойно говорить. Дождавшись подтверждения из Москвы, он незамедлительно снял трубку, чтобы приступить к докладу. Император не любил ждать, особенно когда дело касалось вмешательства иностранцев.